Во время ужина директор Красносельского театра Константин Михайлович Ушаков вздумал рассказать какой-то анекдот на французском диалекте, чем поставил слушателей в довольно неловкое положение. Все слушали анекдот, потупившись. Им была задана задача довольно трудная. Рассказчик предупредил их, что анекдот очень смешон, и, стал быть, слушая его, нужно было засмеяться, но засмеяться, разумеется, вовремя. Балетный танцор доказательств, что он понимает хорошо, слушая анекдот, смотрел прямо в глаза рассказчика и для поощрения его кивал головою и изредка улыбался. Когда же рассказчик, желая перевести дух, сделал маленькую паузу, танцорик покатился со смехом. Рассказчик замолчал и с недоумением смотрел на него, не понимая причины такого неистового хохота. Но вдруг Прусаков объяснил, в чем дело, грубо закричав танцовщику, «Пока держать-то!» «Да смешно, вот не дошло!» Прусаков позвал раз к себе на гостей, но, получив жалование, закутился и забыл. Вспомнил он о гостях за час до собрания, и он их пошарил в карманах. «Ничего!» Бросился он к буфету и принес домой сделанные из папье маши разные яства и закуски. В графин налил воды, а в бутылке чаю и все расставил на столе. «Являются гости. Прусаков очень любезен». Через час зовет всех закуски, всеобщие удивления. «Это ты что же? А что? Ты ведь закуски -то от бутафора? Да? Так что же? Мы к этим закускам привыкли, каждый день их едим на сцене». И Пусаков рассказал, как он закутился, как он забыл про гостей, как спохватился, как не нашел в кармане ни гроша и как, наконец, выпросил закусок у бутафора. Гости, конечно, расхотались. И повели хозяина именинников трактир и угостили на свой счет. Ральф, провинциальный актер. Актеру Ральфу поднесли шутники баранью голову. Ральф нашелся. Получив такой подарок, он обратился к публике со следующими словами. «Господа!» В продолжении всей моей сценической деятельности я много имел от публики подарков довольно драгоценных, но все они едва ли сравняются с таким неоценимым, как тот, что я имел честь сейчас получить. Не знаю, кому я им обязан, но из поступка вижу, что тот господин так значительно оценил мое дарование, что даже не пожалел и своей головы, которую и принес мне в дар. Рокотов. Частная опера в Петербурге впервые появилась в конце 60-х годов. Антрапренером оперы был тогда небезызвестный в провинции певец Рокотов. Дела частные пришли плохо, сборы были мизерные, артисты-певцы буквально голодали. А тут еще покойный из Сиров в своей газете ⁇ Музыка и театр ⁇ почти каждый раз ругал исполнителей частной оперы. Однажды Роктов при встрече с Серовым говорит ему, вот, Александр Николаевич, вы ругали моих артистов. Вы сказали, например, что тенор Ха вчера нечистая соль взял. А вы спросите, брал ли он вчера за весь день хлеб в рот. Дас. Критиковать легко, а говорить Ой-ой, как трудно. Антон Григорьевич Рубинштейн, 1829-1894 годы. Антон Григорьевич Рубинштейн считался весьма остроумным человеком. В музыкальных кружках сохранилось немало анекдотов с его жизни, вообще богатой приключениями и встречами. Некоторые из удачных ответов покойного в свое время проникали даже в печать. Несколько лет тому назад Антон Григорьевич был в Берлине и дирижировал на репетиции своей оперы «Фероморс». Участвовавший в финале первого акта артистка Малингер, должна была исполнить за сцены несколько тактов, немаловажных для ансамбля. Подошло то место, и Рубинштейн замечает, к своему удивлению, что в партии Малингер выступает тот -то другой. Тот он прерывает репетицию и спрашивает режиссера, почему не поет госпожа Маллингер. Не успел дать ответа режиссер, как из директорской ложи раздается возглас. «Я освободил ее от этой партии!» Рубинштейн оборачивается к ложе, в которой важно восседал директор королевских театров Гюльзен, и говорит, «Очень жаль, но я не могу без нее обойтись». «Обойдетесь!» «Да вы, как я вижу, лучше меня понимаете дело», — произнес Рубинштейн, покидая капельмейстерское место. «В таком случае не угодно ли вам подирижировать?» «А я уйду, и, поверьте, я не скажу вам ни одной глупости из ложи». Так репетиция и расстроилась. Вспыливший композитор покинул оркестр и больше уже не возвращался в театр.